Глава 16. Я яростно роюсь в рюкзаке, пока не нахожу мобильник. Он никогда не звонит. Смотрю на дисплей. Номер не узнаю. Алло? Автомобильный гудок. Треск статики. «Королева Пенелопа?» — спрашивает голос на другом конце. «Неужели это она?» Я сильно прикусываю нижнюю губу, испытывая огромное облегчение. «Флинт, ты наконец-то обзавелся мобильником?» «Никогда!» «Телефон-автомат, детка! Чудо! Но они до сих пор существуют!» «Но как ты узнал мой номер?» «Ты дала мне его, Ло, в день нашей первой встречи!» Я слышу в трубке его дыхание, мягкое и ровное. Перед мысленным взором возникает фрагмент фантазии с выпускного бала. Его рот, его большие ровные зубы. Я прижимаю язык к небу девять раз, потом трижды проглатываю слюну. Это нереально. Такого никогда не будет. — Ты слышала насчет Винни? — Винни? — в недоумении переспрашиваю я. — Охранник десятого номера. — Сегодня его арестовали за убийство Сапфир. В «Где-то-таме» только об этом и говорят. Так что все закончено, мы свободны, королева Пенелопа. Я быстро отодвигаю груду вещей от моего компьютера, прижимаю мобильник к уху плечом. Новый поиск. Кливленд, где-то там преступление. Выскакивает преступление в «Где-то-таме», блок «Б» Хорната. Новый заголовок ярко-красными буквами. Арест за убийство местной девушки Сапфир, 19 лет. Клик. Статья загружается, я сижу, затаив дыхание. 16.10. ЦСВ, 8 апреля. Марк Стэнтон, Плейн Дилер. Кливленд. Сегодня после полудня... Полиция арестовала мужчину по обвинению в убийстве местной девушки Сапфир. Фамилия неизвестна. Жертва работала танцовщицей в клубе «Десятый номер», расположенном где-то там, в квартале 21-2.0 по Восточной 119 улице. Подозреваемый Винсент Наварро 43 лет работал в том же клубе охранником. Полицейские задержали Навару в три часа пополудни, получив неопровержимые улики. В доме жертвы, на месте преступления, найдены образцы его ДНК. Навару получил в 1998 году два пятилетних тюремных срока за вооруженный грабеж и нападение с использованием оружия. Его условно досрочно освободили в 2000 году – и с тех пор он работал в десятом номере. «Значит, все-таки он — охранник, и теперь его нет. Он за решеткой, где ему и положено быть. И мне не о чем тревожиться. Мне надо петь и плясать. Я должна чувствовать себя свободной. Да только почему я ничего такого не чувствую?» Почему не уходит ощущение, будто что-то не так? Когда я увидела его в квартале от моего дома, он с кем-то говорил по телефону. С кем в тот момент ему требовалось переговорить? Алло, Ло, ты на связи? Черт, оплаченное время истекло. Алло? Я на связи, на связи. Я просто... «Не могу в это поверить. Я...» «Приезжаю сюда. Через два часа. Встречаемся у птичьей купальни». Я колеблюсь, прислушиваясь к тихому треску статических помех, к транспортному шуму. «Перспектива поездки на автобусе где-то там...» «В преддверии сумерек не представляется такой уж привлекательной, и меня начинают раздражать наши отношения». «Я всегда должна ехать к нему». «Приезжай сюда», — наконец говорю я ему. «В Лейквуд». «Нет», — резко отвечает он. «Я тебе говорил, я не покину где-то там. Никогда. И у меня еще есть кое-какие дела. Так что через два часа». Пауза. «Просто приезжай сюда, лады. Я встречу тебя на автобусной остановке». Я колеблюсь. Но что бы я ни сделала сейчас, всякий раз, когда я закрываю глаза и всякий раз, когда открываю, я вижу одно и то же. Кошку, мое горящее лицо, охранника, прячущегося в темноте, темно-синие губы сапфир. И поговорить об этом я могу только с Флинтом. «Хорошо. Через два часа». Говорю я ему... И отключаю связь. Охранник. Винсент Наварро. Я жду, что настроение у меня поднимется, что голова перестанет болеть. Но по какой-то причине этого не происходит. Я убираю кудряшки с лба и бросаю быстрый взгляд в зеркало. Бюстье сапфир по-прежнему под моим черничного цвета вязаным свитером «Темным на фоне моей белой кожи. Ее лицо наплывает на мое, и вновь мы на мгновение сливаемся, становимся одним человеком, слитые воедино, дышащие вместе, живущие, единым целым». «Ваше Высочество!» Флинт поднимается с заплеванной жвачкой скамьи автобусной остановки, чтобы поклониться». Его медвежьи ушки чуть не по центру, и в свете уличного фонаря видно, какие они дырявые. Тук-тук-тук, ку-ку. Я хочу поклониться в ответ и сказать что-то остроумное, но мешает кудряшки. Поэтому я поднимаю руки и начинаю их расчесывать и распрямлять, расчесывать и распрямлять вместо слов, когда направляюсь к нему». «Я думаю, нам следует поговорить в каком-нибудь уединенном местечке, леди Ло», — говорит он мне, пряча настоящие уши под шапку. «Я собирался пригласить тебя в мою берлогу, в подвал под парикмахерской на углу Гроувер и Майл-стрит, в нескольких кварталах отсюда, но я голоден, а рядом есть кафешка, куда мы можем пойти». Ветер качает ветви деревьев. Еще шесть уличных фонарей выстроились в ряд. Хорошо. Мне хочется побыстрее добраться до кафе. Интересно, что он хочет сказать, что ему известно? Мы поворачиваем на Эгрет-стрит. Флинт, я шш. Останавливает меня флинт, и я понимаю, почему. В нескольких футах от нас, под мигающим фонарем в конце квартала, стоит мужчина на котором, как мне кажется, минимум семь пальто. Твидовая шляпа лежит тульей вниз между красными резиновыми сапогами, он качается взад-вперед, размахивая миниатюрными ручками, и поет в манере Луиса Армстронга. «Милая моя, ох, милая моя, оставила меня, ох, грустно!» «Как грустно!» Для столь сильного голоса выглядит он очень маленьким. Он не просто поет, но и поворачивается, вращается вокруг собственной оси, сверкает, как небесное светило, летящее сквозь космическую тьму. И тут я вспоминаю его. Бездомный, который стонал и покачивался, когда я бежала от дома сапфир, В день ее убийства. Флинт останавливается, рядом со мной и шепчет мне на ухо. «Пророк». «Это его фамилия?» «Так его все называют». Флинт понижает голос до шепота. «Согласно легенде, он уже сорок лет каждый вечер приходит на этот угол и поет за деньги. И все называют его пророком» потому что он знает все обо всех где-то таме. Он — наша ходячая энциклопедия. Мое сердце подпрыгивает от слов, он знает все обо всех. Именно тот человек, с кем мне надо поговорить. «Я хочу у него кое-что спросить», — говорю я Флинту. «Практически бегу к нему, останавливаюсь в каком-то футе от миниатюрного покачивающегося пророка». Он улыбается мне, продолжая петь. Его глаза того же цвета, бледно-фиолетовые, широко раскрытые. Я стою, нервно переминаясь ноги на ногу, жду, когда он прервется, смотрю, как открывается и закрывается его рот. Нескольких зубов не хватает, остальные торчат в разные стороны. Я быстро отворачиваюсь, пульс ускоряется, я лезу в кошелек за деньгами». Три купюры по одному доллару, одна за другой. Три секунды, чтобы достать каждую. «Благослови тебя Бог», — говорит он. «Извините, но я хочу спросить, знаете ли вы...» Начинаю я. «Что я знаю, это чудо. Что я знаю, это свет». Говорит он, нараспев, покачивает головой, полы пальто колышутся, когда он скидывает руки. «Ладно. Но вы знаете... Вы знали птицу?» Я глубоко вдыхаю. Орен машет мне руками. То ли человек, то ли призрак, плывя по жопному ручью. Он смотрит на меня фиолетово-синими глазами. Свет тает. Небо заберёт нас всех и тихонько стонет. О, да. Он смотрит вниз. Лицо темнеет. О, да. Я знаю птицу, забавное прозвище. Всё время он единорог и соловей, когда это ему подходило. Я в замешательстве качаю головой. «Но вы знаете, где я могу его найти?» Он снова начинает петь. «Улетел, улетел! Улетел с моей крошкой!» Я, поворачиваясь на каблуках, направляюсь к флинту, считая шаги. Один приходится сделать гигантский, чтобы уложиться в двенадцать вместо тринадцати. Он стоит на прежнем месте, криво улыбается, качает головой. Ты смешная, Ло. Все эти твои маленькие штучки, твои королевские жесты, мне не нравятся. Меня бросает жар, как и всегда, когда меня ловят на ритуалах. «Мне следовало добавить», — продолжает он, откашлившись, — «что в словах пророка смысла не найти. Он берет меня под руку и увлекает за собой. Пошли, здесь холодно». Кафе у кролика по большей части пустует, когда мы заходим туда. Небольшие кабинки, обивка сидений цвета морской волны, около каждого столика маленький музыкальный автомат — На полу в клетку пятна жира. Мы заказываем тарелку жареного картофеля у официантки с помятым лицом, которая знает Флинта, естественно. И она приносит нам два стакана колы за счет заведения. Флинт глоняется над тарелкой с картофелем и поднимает один ломтик. Капелька жира падает с него на стол. «Именно об этом я и говорю». Он отправляет ломтик в рот, улыбается, встречаясь со мной взглядом. Продолжая смотреть на меня несколько долгих теплых секунд, его глаза становятся все больше, сверкая золотистым и синим и зеленым. «Так ты...» — начинаю я, опустив взгляд на тарелку, хватаю пластиковую бутылочку с кетчупом, Выдавливаю немного на салфетку, потом еще столько же, и еще три лужицы кетчупа на равном расстоянии друг от друга. Сказал по телефону об охраннике из десятого номера. «Что ты о нем знаешь?» Я поднимаю на него глаза, а он по-прежнему смотрит на меня, пристально, словно хочет поцеловать меня или что-то такое. Я вновь отвожу взгляд, чувствую, что краснею. Тянусь за картофельным ломтиком. «Немного, если на то пошло. О, он крутой парень, это я знаю», — говорит он. Его пальцы пляшут по столу, пока не добираются до моих. Меня пробивает дрожь. «Я просто хотел убедиться, что ты в порядке. И я подумал, что мы можем это отпраздновать. Наконец-то все закончилось». «Да, конечно». Я пытаюсь улыбнуться. Моя челюсть застывает. Я макаю ломтик в три маленькие лужицы кетчупа три раза. Ничего не закончилось. Я это знаю. Но Флинт так уверен в обратном, так готов поверить, отойти в сторону. Охранник. Винсент Наварро. Винни. Его арестовали до окончания учебного дня. Он не мог оставить фотографии предупреждения на моем шкафчике. С кем он поговорил, когда приехал за ним в тот день в черном седане? Он не мог работать в одиночку. Никогда. Я перестаю макать в кетчуп картофельный ломтик, съедаю в три укуса, Пытаясь изгнать эти мысли из головы. «Тебе это идет!» флин смеется, глядя мне в рот. «Лицо у меня горит. Я оглядываю одежду в поисках пятен, дыр на заметных местах». «Что? О чем ты говоришь?» Он наклоняется через стол и проводит большим пальцем по моим губам. «Кетчуп!» Мягко говорит он, показывая улику на пальце. Может, следовало оставить на месте? С кетчупом ты еще красивее. Я чувствую, как улыбка расползается по моему лицу и прихлопываю ее ладонью. Не хочу, чтобы он знал, что он может со мной сделать. Его рука возвращается на стол, как и моя. Они почти соприкасаются, их тянет друг к другу, как железные опилки и магнит». «Я думаю, мы должны устроить небольшой поход к мусорным бакам, королева Пи, чтобы отпраздновать хорошие вести». Он чуть придвигает руку кончики наших пальцев уже в контакте. «Поход к мусорным бакам. Мусорные баки, мусорные. Что-то начинает вызревать у меня в голове при его упоминании мусорных баков. Что-то важное». «Уэствуд-центр», — говорю я, глядя на три плоских лужицы кетчупа на моей салфетке. «Почему я не могу?» «И тут у меня леденеет кровь». «Марио!» Мои пальцы отскакивают от пальцев Флинта. Я крепко сжимаю потертый край стола. «Флинт!» Он смотрит на меня на лице тревога. «Этот парень, Марио, — я говорю быстро, — он... он продавал вещи, которые принадлежали сапфир в тот день на блошином рынке!» Мои пальцы летят к моим бедрам, начинают постукивать под столом. «Да, и что?» Флинн дергает медвежьи ушки, тянется за картофельным ломтиком. «А то...» Он сказал мне, что нашел все в мусорных баках рядом с Уэствуд-центром. Но там он найти не мог, правильно? Не было там мусорных баков. Об этом сегодня сообщали в новостях. Арендодатели протестовали. Мусорные баки убрали давно. Он что-то знает. Определенно знает. Мы должны... Мы должны его найти». Флинт, наклоняясь вперед, моргает. «Ло, я действительно думаю, что мы должны поставить точку. Они уже арестовали охранника. Он это сделал. Но почему Марио солгал, протестую я? Он как-то с этим связан. Может, он что-то знает? Я достаю пятерку из кошелька и кладу на стол, быстро выскакиваю из кабинки». Фрин следует за мной, хватает за руку, прежде чем я успеваю рвануть к двери, смотрит мне в глаза. «Что? Ты не идешь?» «Ло, послушай меня!» Он кладет руки мне на плечи, его лицо напряженное и серьезное. «Ты должна угомониться!» «Охранник в тюрьме!» «Полиция не сажает в тюрьму, не имея веских оснований...» что ему там самое место. «Да, разумеется, потому что копы никогда не ошибаются». Я врываюсь из-под его рук. «Сначала ты говоришь мне, что не надо лезть в это дело. Потом говоришь, что хочешь мне помочь. А теперь снова говоришь, чтобы я отступилась. Меня от этого тошнит, от твоих секретов. Взрываюсь я, игнорирую взгляды других посетителей». «Почему бы тебе хоть раз не сказать мне правду?» Он возвращает руки мне на плечи, на этот раз сжимает их сильнее. «Ло, я забочусь о тебе. Я хочу, чтобы ты была в безопасности, понимаешь? Это правда. Это все, чего я хочу». И продолжает он мягко, «И ты не думаешь, что твоя одержимость...» Этим делом одержимость сапфир дает тебе возможность отвлечься от собственных проблем? Я вновь вырываюсь из его рук. «Моих проблем?» — переспрашиваю я. «Да что ты знаешь о моих проблемах? Ты совершенно меня не знаешь. Ты ничего не знаешь». Флинт качает головой и выглядит так, будто сейчас заплачет. «Ло, я не хотел. Я...» «Ты лжец!» — выплевываю я с раздувающимися ноздрями. «Это все, что ты делаешь, все, что делал. Ты говорил, что не заглядывал в десятый номер целую вечность, но ты там бывал. Ты говорил, что понятия не имеешь, кто такая Сапфир, но ты ее знал. Все, все, что ты говорил, вранье. Я смотрю на него, ярость слепит меня ему в глаза». Глаза человека, который думает, что я недостаточно хорошая и недостаточно сильная. Меня переполняет желание плюнуть, собрать во рту всю слюну и яростно выплюнуть в него, но я сдерживаюсь. Мои ноги не могут устоять на месте, кричат на остальное тело: "Идти, идти". Немедленно — шепчет сапфир, обращаясь ко мне из каждого динамика миниатюрных музыкальных автоматов. — Немедленно. — У меня двадцать семь секунд на то, чтобы уйти. — Двадцать семь. Материнское число, защитное число. Число, которое видит, которое знает, которое передает знания во все частички моего тела. — Двадцать семь секунд, чтобы уйти из этого места — и оказаться на улице. Двадцать семь секунд, или все рухнет, или я умру. Пять, шесть, семь. Я не оглядываюсь. Десять, одиннадцать, двенадцать. Я пробегаю мимо обшарпанных кабинок. Вот и старая дверь кафешки с колокольчиками над ней. Семнадцать, восемнадцать, девятнадцать. Желание простреливает мои пальцы, выбора нет, и я срываю колокольчики, прежде чем выскочить за дверь. Они сдавленно позвякивают у меня в кармане, стукаясь друг от друга. «Двадцать пять, двадцать шесть, двадцать семь, и я ухожу от теплого света кафешки в разваливающиеся где где-то там, навстречу новым неприятностям».